Глава восьмая. Вейл. Должно быть логичное объяснение всему происходящему. Иначе не бывает. За столько лет службы в королевском сыске Вейл знал это наверняка. Если в его дом наведывается невидимая девица, это происходит вовсе не случайно. Пусть она на том и настаивала, пусть хоть сколько раз говорила о том, что сама не знает, как это происходит. С этим придется разобраться. Уэлл отпил из кружки немного кофе. Сейчас он находился в своем кабинете в здании столичной полиции. Перед ним было разложено несколько папок, только вот взяться за изучение их содержимого он никак не мог. Мысли все время уходили куда-то не туда. То на мысли о жёнушке, которая так и не объявилась и даже гневного письма не отправила. То на мысли о загадочной невидимке, то на Сьюзи, его любовницы которую он собирался сегодня вечером отправить в отставку. Скандал наверняка будет грандиозный, но он и так затянул с ней куда дольше, чем планировал. Да и теперь не был холостяком. Не то чтобы ему было дело до слухов в обществе, но вот Мадлен точно устроит истерику, если узнает. От воспоминания о том скандале, что устроила эта девица прямо на пороге его кабинета, Вейл поморщился. Он столько лет создавал свою репутацию, кирпичик за кирпичиком возводил вокруг себя непроницаемую стену. Коллеги видели в нем сильного, молчаливого и расчетливого дознавателя, который всегда доберется до правды и каждое взятое дело доведет до приговора виновного. Вейл Барлоу не ошибался. Вейл Барлоу был беспристрастен. А что в итоге? Она заявилась к нему в том милейшем розовом платьишке, вся обернутая рюшами и кружевами, как торт на детском празднике. Переполошила всех. Начала кричать прямо в коридоре, что он подлец и подонок, что согласился на эту свадьбу. А на его попытке затащить ее в кабинет, чтобы поговорить без посторонних ушей, она начала опираться и заголосила еще сильнее что он стал быть еще и насильник. И вообще она не собирается оставаться с ним наедине. Все, что ему осталось тогда, выставить ее вон. Ну да, королевский дознаватель растерялся. Вейл Барлоу сел в лужу в разговоре с собственной невестой. Он попросту не сталкивался никогда прежде с такими дамочками. Ну что, спрашивается, ей мешало прийти и пообщаться спокойно если уж так ее не устраивала его персона в качестве жениха. Его вообще-то тоже не спрашивали. Но разве договорной брак — редкость в высшем свете? Конечно, нет. Признаться, он даже несколько удивлялся, что отец не подсунул кого-то еще раньше. Сам же Вейл всегда был довольно обходителен с дамами. Как правило, им нравилось его внимание. Он был хорош собой, харизматичен прекрасно знал об этом и бессовестно пользовался. А тут такое. Да он и слова вставить не успел. Сколько времени потом пришлось уходить от разговоров с коллегами на эту тему? На него до сих пор косились. А ребята из ближнего круга нет-нет да спрашивали, как там госпожа Барлоу после свадьбы. Сильно ли голосит в их свейлом спальне? Пару раз у него даже зачесались кулаки заткнуть особо ретивах. Но он сдержался. Не к лицу. А ведь он пытался поговорить с ней после того скандала. Отправил пару записок с предложением встретиться. но в ответ получил не менее истеричные письма. Он уже подумывал о том, чтобы настоять на разрыве помолвки, сообщил об этом отцу, но тот выставил ультиматум. Либо Вейл женится на этой Мадлен, либо теряет свою фамилию. А виной всему... Старый договор между старшим Барлоу и отцом той истерички. Потеря фамилии грозила потерей работы. Не может королевский дознаватель быть безродным. Из двух зол Уэйлу пришлось выбрать меньшее. Терять работу он не собирался. А уж с одной барышней в своем доме справиться. Они снова встретились только в день свадьбы. Она вела себя на удивление тихо. Лишь перед самой церемонией заявилась и предложила в последний раз подумать об отказе. Вейл послал ее готовиться к церемонии. Ты еще пожалеешь об этом. Эта ее фраза так отчетливо впечаталась в его мозг, будто он до сих пор слушал ее эхо. Уже жалею, пробурчал себе под нос, все же открывая одну из папок. Нужно работать, а не думать, где носит его жену. И почему его злая шу с ее ссылкой так затянулась? Он был уже так близок, что я даже чувствовала теплое дыхание на своей коже. Мысли разом как-то спутались. Замерла. Но тут вдруг что-то зазвенело позади. Мы отпрянули друг от друга, как нашкодившие подростки. Очарование момента испарилось. «Ох, простите, госпожа!» Ирма что-то разбила, и теперь, пряча взгляд, поспешно собирала осколки. «Ничего страшного», — успокоила ее я. «Думаю, мне уже пора», — сообщила Адам. И я была ему благодарна. Градус неловкости после этой внезапной близости буквально зашкаливал. Что, спрашивается, на меня нашло. Я ведь была готова, чтобы он поцеловал меня. Я проводила его до выхода, пока Ирма возилась на полу с разбитой посудой. Мы скомканно попрощались, и господин полицмейстер отправился в Освояси, Закрыв за ним дверь, привалилась к ней спиной, вознося молитвы всем богам, что могли услышать меня в этом мире. «Терпение. Пожалуйста, дайте мне силы терпения». Из столовой выглянула Ирма. Вид она имела крайне сконфуженный и виноватый. «Простите, госпожа, я вам помешала», — махнула рукой. Скорее, спасла от необдуманных действий. «Зря вы так. Господин Хиггинс — уважаемый в нашем городе человек». «Ирма, я замужем». Служанка с пониманием кивнула, соглашаясь со мной, но, похоже, совсем не осуждая, в тяге к местному полицмейстеру не против, если я тоже пойду спать? Конечно, конечно, госпожа. Доброй ночи. Доброй, Ирмы. Я поднялась к себе, раздумывая о том, отправлюсь ли я сегодняшней ночью в дом супруга. А что, если он уже ждет меня со своей этой синей жижей? Нигде покоя не найдешь. Едва коснувшись подушки, тут же уснула. И, как и следовало ожидать, снова обнаружила себя в доме мужа. Только вот на сей раз здесь было тихо, словно не единой живой души. Прислушиваясь к каждому шороху, решила воспользоваться случаем и отправилась в кабинет Вейла. «Порядок бы хоть навел, покачала головой, глядя на ворох бумаг. «С другой стороны, если бы мой супруг имел привычку сразу складывать все на место...» то я бы сейчас не держала в руках брачный договор. Устроившись на полу за креслом, чтобы не быть пойманной, если господин Барлоу все же наведается сюда, я принялась читать содержимое контракта. Интересно. Ничего особенного там не было. Самое обычное соглашение. Прописано, когда кто и где вступил в брак. Сумма преданного, что входит в рот Барлоу вместе с невестой. Какие-то общие семейные положения. все в рамках разумного. Я даже немного разочаровалась. Думала, тут что-то из ряда вон, а тут… Панора вздохнув, вернула договор на место, покопалась и в других бумагах. Какие-то письма, счета, служебные отчеты, Одним словом, скукота. Остаток ночи бродила по пустому дому. Похоже, Вейл сегодня ночевала где-то в другом месте. Невольно меня кольнула ревность, но я быстро погасила это чувство. С чего вдруг мне вообще его ревновать? Зато сам дом мне понравился. Обставлен не слишком вычурно, со вкусом. Просторный, но не слишком огромный. Наверное, я и правда могла бы здесь жить. Госпожа Барло! Господин Буре вместе с двумя своими племянниками Уже третий день громили мою лавку. Я следила за их бесчинствами со всем возможным тщанием, стараясь не задумываться, что сейчас здесь стало только больше разрухи, чем когда очутилась тут впервые. Заодно следила за собой, чтобы лишний раз страдальчески не вздыхать. «Я здесь!» «Смотрите, вот эту балку тоже под замену!» Он показал мне заплесневелый и рассохшийся упор. Раздосадованно закивала. «Под замену», — согласилась Панура. «Конца и края этому нет». «Но не волнуйтесь», — успокоил меня Зодчий. «За эти дни мы с ним почти сроднились, а его племянники и вовсе оказались отличными ребятами, работящие и веселые. Они любили свою работу и делали все как положено». «До конца недели мы все разберем и вывезем». А до конца следующей закончим с починкой. Вы пока мебель подбирайте. Я несколько удивилась. Так скоро? Я тоже подумала, что тут не на один месяц волокиты. Он довольно кивнул и вернулся к работе. Звекнул колокольчик над дверью. Обернулась и с удивлением увидела Терезу Дарсу. Госпожа Барло?» Не смело позвала она меня. Я здесь. Добрый день. Ох, добрый день. Девушка явно чего-то боялась или опасалась. Нет-нет, да все оглядывалась на дверь. «Могли бы мы переговорить за глаза на глаз?» Кивнула, не скрывая интереса, и повела ее в кабинет. Здесь уже более-менее навели порядок. Прикрыв дверь, указала ей на диванчик. «Чем могу помочь?» «Понимаете...» Она явно замялась. «Это очень деликатный вопрос. А вы в нашем городе человек новый?» «Не переживайте. Все сказанное здесь не выйдет за пределы этого кабинета». Она все еще сомневалась. То и дело теребила ручку своей маленькой сумочки и поправляла и без того идеально уложенные черные локоны. «Хорошо». Тереза выдохнула. «Дело в том что эльзу сосватали это же прекрасная новость вежливо отозвалась я когда пауза в ее рассказе затянулась да только вот наш отец она снова замолчала отводя взгляд послушайте тереза вы пришли в лавку секретов осторожно подбирала слова все сказанное здесь остается здесь же я никому не выдам ваших тайн А если получится, то смогу помочь. Да, именно за этим я и пришла. Она наконец решила что-то для себя, села ровно. Наш отец проиграл большую часть приданного Эльзы. Во мне вдруг что-то откликнулось на сказанное. В груди потеплело, руки буквально зачесались, но я сжала пальцы в кулаки. Видимо, так проявлялся дар. Но сейчас было не время и не место для извлечения чужих тайн. «И вы хотите, чтобы я собрала из этой тайны силу?» «Не совсем». Она вдруг оживилась. «Понимаете, к нам многие приходят, и многие сплетничают. Мы можем рассказать такую массу секретов, что вам и не снилось». Мне почему-то стало неприятно. Одно дело, когда торгуют своими тайнами, но чужими… Нет, так не пойдет. Покачала головой. Я не приму чужих секретов. Тем более тайна остается тайной, когда они знают максимум двое. Вот дальше лишь дело времени, когда новость станет достоянием общественности. Такие тайны не принесут много силы. Я придумывала на ходу, но кажется, Тереза разбиралась в торговле секретами не больше меня. Она слегка поразовела. От смущения или возмущения, кто же ее разберет? Но тут же принялась размышлять. «Значит, это должна быть только наша тайна?» Кивнула. «Хорошо. Мы подумаем, что сможем раскрыть перед вами». «Приходите, когда будете готовы». Важно кивнула. «Надеюсь, актриса из меня вышла не очень плохая». На этом мы распрощались. Я проводила Терезу к выходу и закрыла за ней дверь. Так. Похоже, мне срочно нужно взять откуда-то информацию о лавках секретов. И, похоже, я знаю, кто мне сможет в этом помочь. Этой же ночью, едва оказавшись в доме супруга, я поспешила в библиотеку. Последние ночи я не видела Вейла, зато успела неплохо изучить дом. Только вот в библиотеке меня ждал небольшой сюрприз. Мой муженек сидел, развалившись в большом кресле, именно в том, которое запометила себе я. Он читал в свете настольной лампы, перебирал какие-то бумаги в красной папке, что лежало у него на коленях. Ну уже смелее, вдруг заговорил он. Я знаю, что ты здесь. Я подскочила, оглядываясь. Но, к моему сожалению, кроме нас двоих здесь никого не оказалось. Он что, как-то почуял меня? Не стою в дверях, проговорил он, все еще не отрываясь от изучения своих бумаг. И не удивляйся, теперь мне известно обо всех твоих передвижениях. Он все же поднял голову и обвел взглядом окружающее пространство. У меня едва сердце из груди не выскочило, когда он мазнул по мне взглядом. Увидеть меня у него так и не вышло. Зато он определенно точно знал, где искать. Потому что смотрел примерно туда, где ей стояла. Я сделала шаг влево. Еще один. После резко перескочила в другую сторону. Он свел брови, склонил голову к плечу, словно пытаясь понять, что происходит. Ты что, скачешь из стороны в сторону? В его голосе звучала явная насмешка. Да как так? «Не думала же ты, что сможешь спокойно разгуливать здесь, когда тебе вздумается?» — усмехнулся он. «А еще теперь я знаю, что ты появляешься в гостиной. Сначала я подумала, что ты какой-то призрак, привязанный к тому креслу и проявляющийся в определенное время. Но, видимо, нет. Потому что сегодня кресло стояло другое, а появилась ты там же». Сглотнула. «Отлично». Появилось ощущение, что я угодила в ловушку. Теперь я не смогу к нему подкрасться, так выходит. Я только придумала хитрые каверзы, способные прибавить ему седых волос. «Поговорим?» Он протянул руку, явно намекая на то, что он готов меня коснуться и выслушать. Но я не собиралась так просто сдаваться. Обойдя стол, остановилась по другую его сторону. Взяла письменные принадлежности и лист бумаги. «Уйди, пожалуйста», — написала я и подвинула лист в его сторону. «Не думаю, что ему стоит знать, какие книги я собиралась почитать». Уэйл следил за моими действиями, а, прочитав написанное, буквально изменился в лице. «Дожили. Меня выгоняют из моего же дома?» — спросил он, смеясь. «Мне нужно кое-что почитать». Похоже, чтобы я открыл ночной филиал библиотеки. Вот ведь ядовитый гад. Сложно ему, что ли? Кинула перо на лист и пошла к полкам. Может быть, он не помнит, что и где у него стоит. Здесь, наверное, тысячи книг. Пусть сидит и занимается там своими делами, а я займусь своими. Оглядываясь на оставшегося в кресле супруга, Я двинулась вдоль рядов книжных шкафов. «Что же ты ищешь?» — проговорил он едва слышно, скорее самому себе, чем действительно спрашивая у меня. Нужная книга нашлась довольно скоро. Благо, они были расставлены по разным темам, а не по алфавиту. Тайны лавки секретов рассказывали о том, что именно и как делают их хранители. Я пролистала несколько страниц и уверилась в своей правоте, когда за спиной вдруг раздался голос Вейла. «Хочешь продать свой секрет?» Он стоял совсем рядом. Как только умудрился так тихо подкрасться. А после он раскрыл ладонь и подул на нее. Меня тотчас обдало облаком золотистой пыльцы. Несколько раз чихнув, я попыталась отмахнуться от нее, Поспешно выскочила из облака, но оно уже плотно окутало меня. Едва рассеялась, я обнаружила себя покрытой золотистой пыльцой, ровным таким мерцающим слоем. «Ну, привет!» Вейл уперся в книжные полки по обе стороны от моей головы. Я нервно сглотнула. Кажется, попала.